«Диагноз ясен. Нужно было переходить к лечению». Одного взгляда на бирку было достаточно, чтобы догадаться, что в кустах где-то дозревает очередная фляга для следующего бойца, отправленного с заставы, с каким-нибудь заданием в штаб. «Так, да, голубь, сразу покажешь, где оставил флягу, или будем по-пластунски бороздить склон? Зачем по-пластунски? Я ногами покажу!» Довольно быстро, практически сразу, мы нашли флягу, заправленную по науке и валяющуюся на солнышке. Когда я выливал ее содержимое, в глазах бойца читалась гораздо большая грусть, чем даже в тот момент, когда он попался мне. За друзей переживает. — Так, что будем с тобой делать? В таком виде я тебя отпустить не могу. — А я и не прошу, товарищ майор, идите обратиться. Я вижу тебе для полного счастья. Не хватает еще с кем-нибудь поговорить. Нет, только э, с вами? Ну, давай. Не то, что мне был интересен, бред пьяного солдата. Я напоминаю, настроение было хорошее, умиротворенное. Идем тихонечко по трубке, чего молчать. Вы э, знаете, с чего я э, выпил? Ты мне еще шарады будешь загадывать. Мне просто. «Обидно, что зампоит вас закладывает!» Я ждал чего угодно. Песнь про тяжелое детство и деревянные игрушки, пробросившую девушку и больную маму. Но только не этого. Мне только не хватало, чтобы мои взаимоотношения с АУ стали предметом обсуждения среди бойцов. «Что за бред, кто тебе сказал? Так весь батальон знает...» «Если ты вздумал плесень таким способом избежать экзекуции, то не угадал. И вообще я эту тему с тобой обсуждать не намерен, понял?» «Как идите?» «Все. Было хорошее настроение. И нет. Я-то на людях делал вид, что с замполитом у меня полное взаимопонимание. Один на один или в присутствии замов мог что-то позволить. Про его политдоносы знал». Друзья с полка иногда по радио предупреждали, даже в части разбирался иногда с офицерами, но чтобы весь батальон, это было слишком. С этими мыслями мы поравнялись с баней. Боец покорно плелся сзади. «Так, заходи, раздевайся, буду тебя отмачивать». Пока боец раздевался и залазил в холодный бассейн, я вспомнил последний разговор с комдивом. Повод был мерзопакостный. Трое бойцов выпили жидкость и эдакий авиационный препарат для зимнего топлива. Жизнь у них болталась на тоненькой ниточке, и Грачев костерил меня, на чем свет стоит. Когда уставал, делал паузу и спрашивал, «Жить будут?» «Не знаю, товарищ генерал». И все по-новому. Хоть и неприятно, очень мягко говоря, но по делу. Не досмотрел, не предотвратил, значит, виноват. Только в самом конце разговора прозвучало уже совсем незаслуженное «Ты там совсем обнаглел! Меня на совещание офицеров нахер посылаешь? Доберусь я до тебя!» Я лишился дара речи. С курсантских времен, когда Грачев был нашим родным, он был в пантеоне уважаемых лично мною командиров, которого даже сгоряча, даже в мыслях никогда не посылал, а комдива, второй раз попавшего в Афган, да на совещание офицеров? кажется завтра про мою душу прилетают дивизионные фотографы начпо председатель партийной комиссии начальник особого отдела и другие не менее добрые и отзывчивые люди эти снимают быстрее чем пресловутый полароид мне д д д, -д сколько сидеть д -д, д д д обратил на себя внимание боец пока букву тро не будешь выговаривать «Т-т-т-т-тру!» «Ладно, вылазь!» «А он не только вас, д д д он Он лисицына заложил!» Пытался все-таки высказаться до конца солдат, натягивая на мокрое тело обмундирование. «Ты заглохнешь или нет? Тоже мне, глаз народа!» Боец хоть и стучал зубами, но взгляд имел уже вполне осмысленный. «Не знаю почему, но злости на него не было. Не то, что на дегустатор в жидкости и...» Тех я готов был порвать как тузик грелку. Из-за этих уродов маминых подняли в Шахджое наш вертолет с остатками топлива. В Кандагаре дежурный Ан-12, в Кабуле Ил-76. Переполошили массу народу, довезли до Ташкента, подключили к искусственной почке и спасли. Ничего, дождусь, когда их выпишут из госпиталя. Я им припомню, как вы можете меня оскорблять подозрением, что я пил антифриз. У меня мама врач. Ага, поверил бы, уже бы закопали. Так, боец, ты залетел, накажу потом. Не дай тебе, Боже, еще раз прославиться. Огребешь в тройном размере, понял? Так точно, разрешите идти. Иди, флягу отдам начальнику заставы лично. И разошлись мы с ним, как в море корабли. Боец пошел доедать, что осталось от облома, а я снова окунулся в нелегкие раздумья, от которых хотел отвлечься, проверяя заставы. Значить, запчасти и продукты подвести. это второй месяц ждем, а под фотографов Борт сразу нашелся. Кроме Решкевича, председателя парткомиссии, никого не знаю, да и с тем перекинулся двумя словами, когда принимали на учет. Говорят, еще из тех политбатраков. Человеку судьбу поломать, как руки перед обедом помыть. А после пленума и приказа министра вообще зверел. Чуть ли не еженедельно кого-то из партии, кого-то с должности, а кого-то на звездочку облегчат. Упорно работает парткомиссия, как в 37-м. Плевал бы я на них, если бы мой славный замполит не вынюхивал и своим недремным оком не высматривал, что в батальоне не так. Вот же гаденыш устроился. Не я с него могу спросить, почему у бойца синяк, а он на меня может настрочить, что в батальоне бывают факты. Звезды на погонах одинаковые, портбилеты тоже. Я командир, а Вера только ему. Вчера артиллеристы Поворовские почти шепотом пригласили на позиции батареи вечером обмыть ордена. А почему на батарее? Давайте в столовой. «Как? Замполит же узнает!» «Да и пусть знает, вы что, ордена в Дука не купили?» «Не, не можем, мы вас подставим, приглашаем на батарею, там его не будет!» «Вот блин, дожил, меня уже подчиненные от АУ прячут!» «Ладно бы кремень-мужик или трезвенник, сосет втихаря от всех за милую душу, да блевоты только наливай!» После того, как опозорился при бойцах в ленточке после подрыва, Упал и стал палить по сторонам, как в белый свет. Каждый старался мне про него какую-то гадость донести. Хорошо, что мы в последнее время на боевые не ходили. Такая в батальоне была всеобщая любовь к Аубакирову, что, боюсь, не пристрелили бы свои. Последняя подлость этой суки особо удалась. Был у меня ротный, старший лейтенант Долматович. Трудяга каких поискать. Солдаты за ним, как за каменной стеной. Рота, игрушка. Отправляет он двух своих сержантов в Кабул на парт чтобы кандидатами в члены КПСС утвердить. А те перед вертолетом узнают, что в военторге можно береты купить. Бросаются к ротному. Товарищ старший лейтенант, одолжите денег, вернемся, отдадим. Он вынул и отдал все, что было. Еще попросил. Про других-то не забудьте. Как же, ротный! У него за всех душа болит! Знал бы он. Чего будет стоить ему эта фраза? Бойцы вернулись и привезли береты на все деньги. Хватило всем дембелям свои роты, даже осталось. Вот они и бросили клич по батальону. Кому нужны береты, можно у Долматовича купить. Что плохого? Нет, вы скажите, что человек сделал не так. Но клич дошел до ушей политсволочи в майорских погонах. И через донос до политодела дивизии... Там высокое начальство, факта продажи солдатам ротного имущества, положенного им по нормам довольствия, просто так не пропустило. Отреагировали моментально. Полит доносом, как газете «Правда», верили на слово. Офицера лишили ордена, звания капитана и назначили командиром взвода. При этом ни ему, ни мне, как непосредственному командиру, никто не задал ни единого вопроса. Я позже узнал что и командир полка также был поставлен перед фактом. До хрипоты доказывал, что невиновного обижают, как об стенку горох. Даже довод привели, мол, раз мы приказ уже отменили, а при своей звания капитан, не будем же теперь просить, чтобы снова все отменить. Что о нас подумают в Москве? Почему вас не волнует, что думают в батальоне? Не знаю, как у кого, но первая трещина моей веры в ум, честь и совесть партии, Появилось именно тогда. С утра неожиданно похолодало, напужило снега, и появилась надежда, может, не будет погоды и не прилетят. Прилетели. Построил замов, доложил. Высокие гости смотрят сквозь меня, руки не подают, боятся испачкаться. Сау, наоборот, только что в десны не расцеловались. Зашли в штаб. Сразу заслушивание мое. Возглавляет комиссию, начальник штаба дивизии, а первую скрипку почему-то играет, Аришкевич. Именно он прерывает на полусловие. Что вы сразу про проблемы? А почему ничего не докладываете? Про безобразие в батальоне? Про пьянство до полусмерти? Про избиение солдат? Про продажу солдатам? Их же обмундирование? Лучше бы он про это не упоминал. Я и так держался на последнем пределе, а тут сорвался. Да потому что все, что вы перечислили, высосано из пальца. И солдаты не допились до полусмерти. Отравились было, но чтобы пить, это слишком. Жидкости — это яд. Летчики с нею работают в респираторах и резиновых перчатках. Солдаты попробовали, чуть не загнулись, мы их спасли. Все приказы и меры доведены под роспись. Все знают, но захотелось. Это солдаты, они заключенные или душевнобольные чтобы постоянно быть под контролем. Бывает, что даем команду «разойдись». «Вы тут не ерничайте! Вчера артиллеристы тоже травились?» «Нет, вчера артиллеристы по моему приказу чевствовали офицеров, награжденных боевыми орденами. Кто-то видел кого-то пьяным». Я почувствовал, как за моей спиной а у Бакиров заерзал на стуле. «А вот лейтенант Лисицын зверски избил солдата, а командование батальона...» представляет его на досрочное получение старшего лейтенанта. Командование батальона в моем лице не знает о фактах зверского избиения подчиненных лейтенантом Лисицыным. А вот мы сейчас проедем, и я вам лично покажу эти факты. Застава Лисицына была в паре километров, так что через полчаса я с Орешкевичем сидел в подземной канцелярии восьмой заставы и присутствовал при очень душевной беседе то он задавал именно душа солдата. «Мы вас, товарищ лейтенант, знаем как принципиального и требовательного офицера. У вас одна из лучших застав в батальоне. Мы вас рассматриваем на вышестоящую должность. Но ответьте мне, как коммунист, коммунисту, как случилось, что вы ударили солдата?» «Какого солдата?» «Рядового Власова!» Решкевич заглянул в какую-то бумажку и назвал точную дату. «А, сейчас расскажу!» Я его отправил БТР-70 помыть. Тут от заставы метров сто, а он пропал. Мне заставу на боевой расчет строить, Они его, не машины. Послал людей, машина на речке, а Власова нет. Поднял заставу по тревоге. Обежали все кругом, нет. Думали, духи украли. Хотел комбату докладывать, а тут он появляется. Говорит, застрял и ходил к артиллеристам за тягачом. Ну, я ему разок и врезал по шее» чтобы сначала мне докладывал, а потом шлялся, где попало. — Вот молодец, лейтенант, бери бумагу и пиши объяснительную на мое имя, как все было. С этими словами Решкевич торжествующе посмотрел на меня. Вид у него был, как у рыбака, который снимает с крючка жирного карася. Я встал и вышел, вдохнул воздуха, обозвал окружающее пространство сукой и дал команду удивленному дежурному по заставе. Позвать Лисицына. Скажи, ротный на связь зовет. Я вижу, ты тут на заставе совсем одичал. Завтра на свою цидулю положишь парт билеты погоны. Они тебе жмут или служить надоело? Спросил я у Лисицына, когда он вышел. А что мне теперь делать? Все было как сказал. Да! Солдат на тебя в обиде, заложит? Нет. Тогда пиши, что хотел ударить. Понял? Лисицын ушел а я позвал бойца. — Тебя, лейтенант Лисицын, бил? — Никак нет. Ты это хорошо помнишь? Может, было, ты запамятовал? — Никак нет. — Смотри, родной, вспомнишь, в каком другом месте? Я тебя не пойму. Я зашел в комнату в момент, когда Лисицын отдавал свое творение в руки оришкевича Тот пробежал глазами по тексту. Я видел, как самодовольная ухмылка сползла с лица. Словно трепыхнувшийся в руках карась выскользнул, ударился о борт лодки и плюхнулся в воду. «Товарищ лейтенант!» — снова перешел на «вы», председатель партийной комиссии. «Как хотел! Вы же сами только что сказали, что ударили! Вот и комбат слышал!» «Я, товарищ подполковник, с полной ответственностью заявляю, что ничего подобного не слышал!» «Так, Та вызвать ко мне рядового Власова!» Боец зашел через десять секунд. У Оришкевича снова изменился тон и выражение лица. Именно такое я пытался скорчить, когда подзывал к себе на минном поле Цуцика. Вот мы и разбираемся. Как товарищ лейтенант дал вам подзатыльника. Хотим от вас, товарищ солдат, услышать, как все было. Какого подзатыльника? Да вот, такого-то числа. когда вас вокруг БТРа все из заставы искали. А, точно! Тогда меня вообще убить мало было. Но товарищ лейтенант меня и пальцем не тронул. Он вообще никогда... Пошел вон!» Похоже, душа солдата сильно расстроился. Желая дать ему еще один шанс, я сказал. «Зовите, товарищ подполковник, сразу того урода, который все знает и всех закладывает. Пусть он по партийному в глаза скажет». «Нехорошо», — посмотрел на меня Решкевич. «Ой, нехорошо». Ведь учили умные люди, всегда нужно давать оппоненту возможность сохранить лицо. Чего меня понесло, да и гоп говорить, было рано. Когда вернулись в штаб, Энша доложил, что про продажу имущества все в цветах и красках рассказали начальнику особого отдела. Тот переговорил тета тет, -тет с Теперь сидел, играл желваками и даже не смотрел в его сторону у ерзал на стуле в углу, потный и красный, бегал глазами от одного проверяющего к другому. На вошедшего посмотрел как на отца родного, но и тот только зыркнул нехорошо в его сторону. Разбор прошел ровно, даже конструктивно. Да, техника в завале, да, нет запчастей, да, заявку подали месяц назад, да, ассортимент блюд не очень, да, да и даймонзе. «Нет, недостачь не обнаружено. Да, заявка давно в Кабуле. Да, топливо в обрез. Нет, фактов воровства и продажи не выявлено. Жалоб нет. Инфекционных нет. Фактов неуставных нет. Учет есть. Связь устойчива. Журналы ведутся в полном объеме. Заставы бои готовы. Зоны ответственности их контролируют уверенно. Обстрелов, нападений на гарнизон нет. Потерь нет». Командование обстановкой владеет. Недостатки. А у кого их нет? Комбат пренебрегает минной опасностью. Больше не буду. Просьбы. Мне не жалко. Могу еще раз повторить. Пока шли к вертолету, стал невольным свидетелем разговора начальника особого отдела с Орешкевичем. Ты чего меня сюда тащил? Я тебе говорил, что будь в доносе хоть десятая доля правды. Я бы знал. Он так и сказал, в доносе. А решкевич промямлил в ответ что-то малоразборчивое. Несмотря на то, что я старательно выдерживал дистанцию, он все же подошел перед посадкой и на прощание руку протянул. Я, пожал без всякого желания, а вот руку начальника особого отдела пожала души. Знал, что его представитель в батальоне настоящий мужик. Но как приятно, черт побери, в этом убедиться на деле.